высокосвященным, а здесь ее не ставили ни во что, здесь она была не больше, как цифрой в коммерческих расчетах. Должно оговориться, матросы сочувствовали своему товарищу, взять, к примеру, того же Джонсона, но начальство, капитан и охотники проявляли полное бессердечие и равнодушие ведь и Стэндиш вступился за матроса лишь потому, что не хотел потерять грибца. Будь это грибец с другой шлюпки, он отнесся бы к происшествию так же, как остальные. Оно только позабавило бы его. Но вернемся к Гаррисону. Минут десять Иогансен всячески понукал и поносил несчастного